Попытка ответить на чей-то зов и последовавшие за этим усилия по блокировке памяти совершенно лишили меня сил. От холода и усталости меня било дрожь. Весь день я потом думал о случившемся и в конце концов пришел к выводу, что пора уходить. Оставаться столь близко от Амбара становилось опасно, а я еще не восстановил свою прежнюю форму и был слишком уязвим для любого врага. Я, разумеется, достаточно пришел в себя, чтобы отправиться в царство теней и подыскать такое место, где можно было бы подготовиться к очередной попытке завоевать Амбер. Пребывание у доброго Джонина пошло мне на пользу. Я обрел внутреннее спокойствие, почти умиротворение. Мне жаль было покидать этого старого ворчуня. В последнее время мы особенно сблизились. Я, пожалуй, даже полюбил его. Вечером после очередной партии в шахматы. Я сообщил ему, что намерен отправиться в путь. Он налил виски в наши стаканы, поднял свой и сказал: "Удачи тебе, Корвин. Я все же надеюсь, что еще увижу тебя." Я ничего не возразил, когда он назвал меня моим настоящим именем, а он улыбнулся, заметив, что я прекрасно это расслышал. Мне здесь было очень хорошо, Джонин, сказал я. Если я смогу достичь своей цели, то не забуду того, что ты для меня сделал. Старик покачал головой. «Ничего особенного я для тебя не сделал. Я счастлив уже потому, что живу именно здесь и делаю то, что хочу. Мне это по душе. В маяке теперь вся моя жизнь. Если ты добьешься успеха... Нет, не надо, не рассказывай мне, что ты задумал. Я и слышать об этом не желаю. Я буду очень рад...» если когда-нибудь ты навестишь меня, чтобы сыграть со мной в шахматы. — Я непременно тебя навещу, — пообещал я. — Если хочешь, можешь взять мою бабочку. — Спасибо. Бабочкой он назвал свою парусную лодку. — Но прежде чем отправляться в путь, — посоветовал Джонин, — возьми-ка ты мою подзорную трубу и как следует осмотри отсюда сверху, Долину Гарнатха. Чего я там не видел? Он пожал плечами. Посмотришь, может чего и увидишь. Мы с ним еще выпили и улеглись спать. Да, мне будет не хватать старого Джонина. Если не считать Рейна, он был моим единственным другом со времени возвращения в Амбер. Я смутно помнил охваченную огнем долину Гарнатха тогда, четыре года назад. Что там могло измениться с тех пор? Было полнолуние, и сон мой нарушали странные видения, волки оборотни, ведьминский шаба, что-то еще не менее кошмарное.